И сейчас в компании царило непонятное настроение. Так-то им было не привыкать к стычкам. Вот только на своей планете они были прикрыты матриархом Калининой. Да и столь скорая расправа над одним из них, да еще и за такой пустяк, впечатлила молодых людей, привыкших к безнаказанности. А то, что этот психопат-барон еще и войной угрожал, так вообще ни в какие ворота не лезло. «Что, струхнул Кошелев?» С издевкой произнес другой член их компании, коренастый и черноволосый, при этом самый отмороженный — Савин. «Олегич, поехали! Найдем его, да сломаем пару костей. Он бутылку дорогущего коньяка разбил, до да Тараса покрансал. Нельзя шакалу это с рук спускать!» И даже было непонятно, за что переживал Савин больше — за пострадавшего товарища или за драгоценное пойло. «Ну, не знаю...» задумчиво прокидывая в себя очередную порцию выпивки, так чисто, чтобы в норму прийти, а не алкоголизма ради, ответил Калинин. «Мне еще войны никто не объявлял. Звучит весело, конечно, но как бы не накосячить. Матушка и так мной, как всеми вами, между прочим. Последнее время недовольна, так что нужно немного подумать. Так он всего три часа дал, из них почти один прошел». Опять влез кошелек. В отличие от других, он чувствовал себя куда менее защищенным. А на дружеское плечо ему хватало ума не рассчитывать. Все находящиеся в кабинете непроизвольно посмотрели на старинные часы, висевшие на стене. «Да глупость это все!» — встряхнул головой Олег. «Ну что этот барончик может нам сделать? Ему даже эта корова побоялась сказать о моих ухаживаниях!» Наверняка думала, что я братцу Кости переломаю ненароком, если он возникать начнет. Так что пока просто посмотрим, что он предпримет, а после пойдем и возьмем силой то, что и так по праву мое. С каждым мгновением, по мере того, как алкоголь все глубже уходил по давно протаренной дорожке, голос у Виконта звучал все увереннее. И он уже сам поверил в то, что говорит. Вот только почему-то старался не смотреть на то место, где совсем недавно катался по полу Тарасов. «Какая-то забегаловка. Орбитал!» То еще задачку вы подкинули, господин барон!» Поглаживая длинные усы, произнес сидящий напротив меня младший следователь имперской полиции. «На все же я успел. Несмотря на столь низкое звание...» Дроздову Ярославу Ивановичу было уже почти 50. Смешная карьера для человека, всю свою сознательную жизнь положившего на благо империи. Но, зная принципиальность этого человека, подобный исход был неудивительным. «Благодарю», — кивнул я, забрав со стола флешку и посмотрев на коммуникатор. До конца ультиматума оставалось меньше часа. Но с полученной информацией я однозначно успею ознакомиться. А, соответственно, и план скорректировать. «Будет шумно?» — поинтересовался следователь, с которым мне приходилось довольно часто общаться ранее. Порой даже по разные стороны решетки. Естественно, он был снаружи. «Не то чтобы сильно. Но вашим сегодня определенно придется покататься по станции. Не стал я от него скрывать. На меня могут выйти. Уж слишком сильно пришлось торопиться. И я оставил кучу следов. На лице мужчины не дрогнул ни единый мускул. Одинокий, не имеющий ни семьи, ни родных. Для меня оставалось загадкой, куда уходили все деньги, которые он получал от меня. Ну, да это было не мое дело, и я не собирался заморачиваться с раскрытием чужих тайн. Именно поэтому я плачу вам в три раза больше требуемого, — мягко напомнил я Дроздову. Или вы хотите увеличить сумму? — Игорь Владиславович, вы меня сейчас обидеть пытаетесь, — насупился мужчина. Из того, что я успел посмотреть, пока копировал материалы, этим подонкам не место на станции. как и многим другим, Ярослав Иванович. И как прекрасно, что полиция это осознает. Жаль только, ничего не предпринимает. Ответил я, гадая, к чему он завел этот разговор. Не надо ерничать, Игорь. Я всегда старался поступать по справедливости. И гляди, к чему меня это привело. сжав кулаки, злобно произнес Дроздов. Это был ваш выбор, и я его уважаю. Честно. Не каждый сможет идти против системы, при этом служа ей на протяжении тридцати с лишним лет. Пожалуй, я плечами. Но, может, вы все же перейдете к делу? У меня в ближайшее время запланировано пару часов приятного общения. Я хочу принять ваше предложение, которое вы мне сделали полтора года назад у нас в участке. Следователь обратно катнул в мою сторону чип со своим гонораром за информацию о Калинине. «У вас что-то случилось?» Я не стал спешить забирать внушительную сумму обратно. «Да. Это принесет мне проблемы?» «Несомненно. Но в обмен вы получите мою верность до конца жизни». Слова давались Дроздову тяжело. И сейчас этот человек фактически признавал свое бессилие. А для него было легче пустить пулю в лоб, чем сделать такое. «Беру свои слова обратно. Теперь мне чертовски интересно его жизни и его тайны. У Вас два часа, чтобы уволиться и подготовить личные вещи. К вечеру вы должны быть в столице по этому адресу». Я перекинул ему контакты Валентина. «Будете ждать меня там, понятно?» «Так точно. И, между прочим, рапорт на увольнение я подал сразу же после вашего звонка. Так что сейчас свободен, как ветер», — усмехнулся в усы мужчина. «Уже нет». Теперь твоя жизнь принадлежит мне и роду. Так что забудь о свободе на ближайшие лет сто. Осадил я ретивого. — Слушаюсь, мой патриарх! — медленно произнес мужчина, словно пробуя фразу на вкус. — Разрешите идти? Или вам, может, все же понадобится моя помощь? Иди, собирайся, и первым же рейсом на планету. — Считайте уже там! — кивнул мужчина, и, поднявшись из-за стола, направился к выходу. Я посмотрел ему вслед. Кажется, я только что обзавелся будущим шефом полиции. Ну да ладно, об этом чуть позже. А пока нужно решить, кому бы первому позвонить. Айземану или Кулясову? Ангар Калинина. Орбитал. Повиснув на балке, поджал ноги, пропуская под собой... бездумно светившего во все стороны фонариком охранника. «Да, уж шестая точка за три часа. А поведение у бойцов ГОП-компании словно под копирком. Впрочем, возможно, их обучали одни и те же люди. Тогда это многое объясняет». «Кажется, нашел!» — раздался шепот неподалеку от того места, где я запустил бота, закоротившего энергоконтур ангара. «Мля, да тут все сгорело к демонам!» «Да тише ты, тут Исаевы могут с минуты на минуту появиться, а ты орешь, как резаной шикнул на говорящего второй боец, которого так удачно подсветил фонарь третьего. От Кошелевых уже минут тридцать информации нет. Они были последние, кто подвергся нападению взвода спецназа Исаевых. Круто, однако, когда я только начал свою маленькую войну, естественно, так и не дождавшись извинений Калинина». то товарищи-паникеры в стане врага утверждали, что против них работает отделение, максимум два. А теперь уже вот и до свода дошло. «Господин, нашли неисправно, сейчас починим и дадим свет», — доложил по рации охранник. «Чё так долго, дебилы? Я вам за что плачу, суки?» Благодаря усиленному шлемам слуху, услышал я голос Калинина в рации. «Эй, твари! Вы чё замолчали? Я кого спрашиваю?» «Поменьше истерики в голосе, Олег!» Такому донжуану не пристало вести себя подобным плаксе. Перехватив оглушенного охранника за горло, я не позволил ему отжать тангетку, и поэтому был уверен, что Калинин меня прекрасно расслышал. «Исаев, падла! Что ты творишь, гнид, а? Войны захотел! Я тебе, сука, устрою!» Викон так сильно разорался, что, кажется, затопил слюной переговорное устройство. «Киреев, он в шестом отсеке! Всех туда, всех! Я хочу увидеть его голову!» «Но...» — попытался возразить начальник охраны. Тот самый тип, что первым встретил меня на КПП утром. «Я тебе дам, сука, но! Теперь дуй туда и принеси мне его голову! Иначе я тебя в шлюз выкину! Без скафандра!» «Да уж, походу, парня окончательно накрыло. И далась ему моя голова!» С другой стороны, именно в этом и была цель выхода в эфир. Тот самый Киреев оказался грамотным мужиком, правильно расположив людей в нужных местах, вынуждая меня двигаться максимально осторожно, чтобы не нарваться на засаду. А таймер, отмеряющий время до прибытия полиции, неумолимо тикал. Зато теперь начальник охраны будет вынужден сорвать своих людей с мест, чтобы выполнить команду умственно отсталого господина. Как же им повезло, что я пришел не убивать. Подтянувшись, залез в воздуховод и, не дожидаясь появления самых ретивых бойцов Калинина, перебрался в соседний отсек. По идее, в этой трубе при отключении энергии должны были сработать створки, обеспечивающие герметичность. Но в переданной Дроздовом информации были обходные коды безопасности, которые я с успехом и использовал во всех шести ангарах, принадлежащих этой компашке. И именно это мне позволяло передвигаться, почти не попадая на глаза охране, создавая впечатление неуловимости и многочисленности, так как оглушенных бойцов находили в совершенно противоположных частях ангаров. Но не все Исаева масленица, и в модульный домик, возведенный уже людьми Калинина, мне пришлось вламываться уже по старинке. Оглушенные охранники, отхватившие пободрящей порции эфира, синхронно упали на пол. А я, кувыркнувшись, метнул иглу, спускающегося по лестнице противника. Металлический наконечник звонко стукнул о а но вряд ли успел обрадоваться, так как снаряд мгновенно распался на мельчайшие частицы, окутав облачком. Минус три. Медленно поднимаясь по лестнице, я внимательно прислушался к звукам. А, судя по всему, Киреев действительно выполнил приказ виконта, увидя остальных в другой отсек. Что ж. Это было, на удивление, легкой прогулкой. Пробормотал я, постучав в дверь, а после приоткрыл ее и закинул парочку крохотных горошин. Прежде чем успел закрыть дверь, вспыхнуло освещение. Я увидел одновременно удивленное и ослепленное лицо Калинина. А после бомбочки, начиненные сонным газом, взорвались. Прикрыв дверь, отсчитал пару минут, давая активному веществу сработать, оседая на легких засевших внутри уродов. Вряд ли они все это время сидели в противогазах, а после зашел внутрь. Стоящая на столе рация шипела, периодически выплевывая едва различимые слова. Мой бот, тот самый, что попортил проводку, сейчас доживал последние минуты, генерируя помехи на приличном расстоянии. И вгоняя меня в сумасшедшие долги. Но об этом я буду думать уже завтра. Таймер отсчитывал последние минуты. Так что, схватив первого из золотой молодежи, оказавшегося ближе всех, подтащил его к столу и, сорвав рубашку, приступил к грязному делу. Когда в кабинет ворвался полицейский спецназ с требованием лечь на пол и положить руки на голову, я уже заканчивал с Калининым, медленно подтягивая дорогущие виски. — Надо же, насколько вы пунктуальны, господа полицейские! — произнес я, глядя на удивленное лицо спецназовца. И застывшие на нулях цифры таймера. Глава девятая. Здание суда. Орбитал. Новый день и новой заботы. Выйдя из здания суда, я остановился на самом верху каменной лестницы, ведущей в обитель Фемиды, и первым делом ослабил узел галстука. Ненавижу эту удавку. Но когда тебе зачитывают приговор, полагается вести себя подобающе аристократу и быть идеальным образчиком высшего общества. Даже невзирая на то, что по итогу судебного заседания у тебя со счета спишут кругленькую сумму за порчу имущества станции. Я Обернувшись, бросил взгляд на высокое, давящее своими размерами здание суда и, с трудом сдерживаясь, чтобы не показать фигуры из трех пальцев, стал спускаться вниз, где меня уже поджидали. Веселье закончилось, и настало время подводить итоги. «Ну, Игорек, ну ты сволочь!» Из запущенного окна лимузина на меня уставились вечно веселые глаза Антона. «Такую кашу заварил, и все без меня!» «Если бы я заваривал ее с тобой вместе, то сюда бы сам император прилетел с самой большой ложкой. Так что уж увольте». Дождавшись, когда слуга откроет мне дверцу машины, уселся на широкое сиденье и с удовольствием вытянул ноги. «Что, у полиции до сих пор камеры не класса люкс?» — продолжал веселиться молодой граф. «Тяжело было на деревянных нарах спать? Приемлемо. Со студенческих времен ничего не поменялось. так что можешь себе представить. Не поддержал я веселого тона. Лучше скажи, как у тебя успехи. Все прошло без сучка и задоринки. Это же я, — произнес самый скромный парень во вселенной. Ну, а если серьезно, спасибо, что поделился информацией. Кстати, с тебя много стрясли за порчу имперского имущества и вызов полицейского спецназа? Прилично. Озвучил я сумму штрафа, который на меня повесила судья. И Антон удивленно присвистнул. «Так что гоните деньги, граф». «Вот всегда поражался вам барон. Как вы умудряетесь из строения типа сортир построить конфетный завод?» Покачал головой Кулясов, беря в руки планшет и начиная колдовать. Спустя пару минут у меня звякнул коммуникатор, и я увидел сообщение, что мой опустевший утром счет пополнился, да настолько, что я еще и в плюсе таком неплохом оказался». «Здесь доля я Тайземана, если что, уточнил Антон, довольный произведённым эффектом. «Кстати, Исаак оказался довольно интересным товарищем. Даже удивительно, что мы с ним раньше не пересекались. Несмотря на внушительную сумму, которую мне перевели эти два товарища, я был уверен, что они сами не остались на кладе. Еще когда я только прорабатывал план по уничтожению идиота, посмевшего оскорбить мою сестренку. Я понимал, что просто так подобную операцию на имперской территории мне никто с рук не спустит, так что решил минимизировать ущерб, а при случае и заработать. Так что после разговора с Дроздовым я позвонил Кулясову и Айземану, предложив купить информацию о том, у какого рода в самое ближайшее время можно будет отжать бизнес и ценные площади на станции. Первым пунктом, как я и предполагал, заинтересовался Исаак. Вторым Антон. Конечно, мне пришлось изрядно повозиться во время проникновения на территорию уродов. Где-то документы уничтожить или, наоборот, скопировать, где-то вывести из строя дорогостоящее оборудование. Но сейчас, глядя на цифры, на счете, я чувствовал, как в груди разливается удовлетворение от проделанной работы. — Ты еще на станции задерживаться планируешь? — уточнил Кулясов. — Нет, и так времени потратил больше, чем планировал. Так что, если не сложно, давай заедем домой. «С мамой попрощаюсь, а после подбрось до лифта», — ответил я. «Да без проблем», — кивнул Антон и отдал приказ водителю. До дома мы добрались довольно быстро, где помимо мамы меня встретила зареванная Мила. Свои планы я их вчера не посвящал, но они меня прекрасно знали и изрядно поволновались. А после того, как утром им сообщили, что я нахожусь в суде, так и подавно. И все же, как бы мне не хотелось задержаться подольше, чтобы успокоить родных, Дела гнали меня дальше, и, обняв их на прощание, сел обратно к ожидающему меня Кулясову. Домой к нам заходить он не стал. Если меня не переваривал его отец, то его терпеть не могла моя мать, от которой он однажды за какую-то выходку выхватил клюшкой от гольфа по хребту. Где маман тогда ее раздобыла в полицейском участке в три часа ночи, ума не приложу. В общем, Кулясов ее одновременно и боялся, и уважал. Путь от дома до лифта был раза в два короче, чем отсюда до дома. Но ехали мы гораздо дольше, особенно когда въехали в один из деловых районов, и поток автомобилей совсем замедлился. «Что за хрень происходит?» Опустив разделяющую нас с водителем перегородку, раздраженно спросил Антон. «Пробка», — произнес уже почти забытое слово «водитель» и указал пальцем на огромные экраны, располагающиеся на зданиях и стенах домов. «Всем интересно». «Так, блин, Алёнку на церемонию не бери», — сглотнул Кулясов, глядя на работу неизвестного хакера, который транслировал кадры из больницы, где сейчас лежал Калинин со своими товарищами. «И не смотри на меня так, я к ней лезть не собирался, по крайней мере, без твоего разрешения», — зачем-то уточнил парень, заработав мой подозрительный взгляд. «Просто ты сам видел, кто там будет». И если ты за дурацкий комплимент сестре войну объявишь? Не, точно не бери. Пускай Антон и не самый адекватный человек, но здравое зерно в его словах было. Когда что-то касалось моих близких, я ни перед чем не останавливался, заставляя обидчиков сать кровью. В прямом смысле этого слова. Мы медленно ехали вперед, а на экране продолжало крутиться видео, как Калинин, орущий от боли, Несмотря на лошадиную дозу обезбола, пустил под себя очередную лужу. В этот момент по простыням расползлось кровавое пятно, а вокруг суетились врачи, не в силах помочь пациенту. И не смогут. Я об этом позаботился. Хорошие кадры выбрал наемник, пробирающий до самых костей. Одобряю. Так что теперь я был на сто процентов уверен, что до многих дойдет недвусмысленное послание о том, что моих близких трогать опасно. «Тебя штрафуют Опять!» — задумчиво произнес Кулясов. «Я же правильно понимаю, что трансляция по всей станции?» «Даже не понимаю, о чем ты. Просто какой-то добрый человек решил показать, что бывает с подонками, даже из высшего общества. Я-то здесь при чем?» Развел я руками, а Кулясов заржал оки-конь. Пробку мы все же проскочили. Служба безопасности станции тоже свой хлеб недаром ела. Так что планируемые полчаса видеонарезки сократились до 15 минут. Но и то, даже это было впечатляющим результатом. Надо бы премию кое-кому выписать. На планету я спускался самой скоростной капсулой, получив порцию неприятных ощущений в начале от невесомости, а после от перегрузки. Но зато в разы быстрее. Выйдя из многочисленных ворот лифта, поймал аэротакси. Охрана меня не встречала, так как я планировал ехать сразу к Валентину. никуда не заскакивая по пути. Усевшись, повидавшие виды летающая корыта, чей водитель первым среагировал на мое появление, назвал адрес и погрузился в размышления. По сути, мои дела в столице закончились. Оставалось только проверить, сели переселенцы готовы к отбытию, да забрать Дроздова от Валентина. «Уважаемый, все в порядке?» Обратился я к таксисту, заметив, как тот резко вклинился между летевших на той же высоте машин. Я так-то не против лихачества, когда оно обосновано. Но сейчас я не особо торопился и таксиста об этом не просил. «Да, все нормально, господин», — не оборачиваясь, ответил мне мужчина. «Просто некоторые водить не могут, а за штурвал садятся. Права купили, а умение летать не купили. И все же не стоит так торопиться», — произнес я, чувствуя, как настойчиво завибрировал коммуникатор. Такое случалось, когда связь становилась неустойчивой, особенно на высоте. Но ощущение чего-то неладного уже кололо меня, подкидывая пока еще крохотные порции адреналина в кровь. Вы бы не могли спустить вот к тому торговому центру. Думаю, мне захотелось пройтись. Пока еще вежливо попросил я таксиста и тут же почувствовал, как меня едва заметно утапливает в кресло ускорение. Похоже, кто-то прибавил скорости. Не самое удачное место для парковки, го! Не закончив фразу, мужчина затрясся. Я, скользнув на переднее сиденье, благо просторный салон машины позволял подобные маневры, перехватил штурвал одной рукой, а второй продолжал держать таксиста за шею. Не самая удобная поза, но лучше так, чем разбиться. Сиди спокойно. Чем сильнее ты будешь сопротивляться, тем больнее тебе будет, продолжил я вливать в парализованного мужчину эфир. Тот лишь сверкнул глазами в мою сторону. И я, вздохнув, добавил энергии, предварительно выжигая нервы на ногах. Чтобы пока этот идиот будет биться от боли в ремнях безопасности, ненароком не вогнал нас в штопор. Такси летело вперед, водитель бился в судорогах. Я раз за разом задавал вполне логичные вопросы для такой ситуации. Вот только неудавшийся похититель совсем не хотел проникаться в происходящей ситуации. И отказывался. рассказывать хоть что-то лишь орал все больше и больше раздражая меня все-таки ночевка в каталажке и слезы на лицах близких доброты мне сегодня не прибавили блин ну вот опять день пущенный коту под хвост пожаловался я охрипшему от криков и с красными отлопнувших капилляров глазами мужчине я же пока по-хорошему спрашивал но раз ты такой упорный думаю стоит пообщаться поплотнее резко бросил летательный аппарат вниз разглядев под ногами то ли пустующую стройку, то ли заброшенный дом. Хотя столица только строилась, появление трущоб, населенных неудачниками, шло едва ли не быстрее. Но здешние обитатели, изрядно битые жизнью, редко предпочитали рисковать непонятно ради чего. Так что если наше приземление, более походящее нападение, и было кем-то замечено, то торопиться к месту событий никто не собирался. У самой земли ткнул в ногу похитителя, скидывая ее с педали газа, и выкрутил штурвал. Приземление было жестким, но летающая корыта выдержала, лишь слегка помялась. И, проскользив по бетону, высекая искры, уткнулась в стену. «Вот тут действительно неудачное место для парковки, а не вот это, твое». Послав импульс эфира, вырубил мужчину и, наконец, разжав руки, толкнул дверцу. Грин, кто там нас ждал, но корпус все-таки повело, и мне пришлось повозиться, под конец вырезав часть замка эфиром. «Ну, блин, ну есть же у людей способность разговаривать и ртом. Вот что тебе мешало просто сказать, кто заказчик и куда ты меня отвезти собирался?» Бросил безвольное тело к стене, хорошенько приложив затылком. Этот человек после того, как видел и прочувствовал мой дар, уже был мертвецом, пускай еще и дышащим. так что церемониться я не собирался. Приведя его в сознание, вновь обездвижил. При этом, оставив полную чувствительность и закатав рукава, приступил к добыче информации. Сам процесс занял минут десять от силы. И я уверен на все сто, что после непрерывных воплей у этого места среди аборигенов закрепится еще более удручающая репутация. Впрочем, несмотря на перенесенные страдания, Псевдотаксист, оказавшийся обычным наемником, коих на черном рынке можно было покупать пучками за копейки, был все еще жив, хотя и дышал через раз. Подхватив его подмышки, усадил обратно за штурвал, словно манекен, и поднял в воздух машину, предварительно связавшись с Валентином. Вкратце обрисовав ситуацию, попросил прислать проверенных бойцов и поскорее. Тот попросил не рисковать и дождаться подкрепления, Но если верить рассказанному мертвецом, мы уже не укладывались в отведенное время. Так что, промычав что-то нечленораздельное, направился прямо в засаду. Несмотря на то, что я гнал изо всех сил и пару раз чуть не вписался в медленно ползущих по воздушной трассе тихоходов, к условленному времени я не успевал. Черт его знает, какие были инструкции у встречающих на такой счет. Так что, снизившись и сбросив скорость, выпрыгнул наружу. Уже покинув машину... извернулся в воздухе и послал импульс таксисту, заставив его утопить педаль ускорения, прямой наводкой направив в сторону возвышающегося завода. Ну уж если я все-таки ошибся, и там уже никого нет, то очередной штраф от империи за порчу автоматизированного заводика мне обеспечен. А нет, не видать и моих кровных. Такси, почти достигнув одной из труб, вспыхнуло огненным цветком, и вниз полетели горящие обломки и куски мяса. Помянем идиота, земля ему стекловатой. Приземлившись и кубарем покатившись по шикарнейшему газону, выросшему после прохода терроформирующего комбайна, подскочил и, сориентировавшись по клубам дыма, рванул в сторону леса, так удачно прилегающего к заводику. Солнце светило, птички пели, кроны вырученных в ускоренном режиме деревьев шумели, а туфли предательски скрипели. грозя вот-вот развалиться после забега по полю и лесу. Но все же держались. Перемахнув через невысокий забор, огляделся. Завод стандартный, планировка знакомая. Отсюда я не видел падения такси. Но сомневаюсь, что даже конченые идиоты оставят тылы без прикрытия. Высокая труба в метрах в пятидесяти, лестничная площадка с отличным обзором на лес и непонятная конструкция. напоминающая железнодорожный кран только на колесах. Так, с местами для наблюдателей снайперов определились. Блик оптики подтвердил мои выводы. Так что, подражая змея, при этом с улыбкой вспомнив леди, проскользнул вдоль кустов, пытаясь нащупать мертвую зону. Бросил взгляд на густую тень от крана, дождался очередного блика струбы трубы и, отсчитав три секунды, рванул вперед. Секунда, вторая... И я вжимаюсь в стену, так и не услышав выстрела. Но не время расслабляться. Подпрыгнув, хватая за поручни и выбрасываю тело вверх, разом преодолевая пару метров. Боги, как же мне не хватает моей брони и аспидов. Мысль еще не успела раствориться в сознании, а я уже очутился на том самом верху, балансируя на тонкой металлической ферме. Металлическая балка такая. Хреновая, просматриваемая со всех сторон позиция, но мне главное уложиться в четыре секунды. 4, три, два, один. Сидящий на трубе противник уже должен был поворачиваться в мою сторону. Но я, выставив колено вперед, влетел в небольшую будку и почувствовал, как хрустит под ногой хребет наблюдателя, так неосмотрительно не отрастившего глаза на затылке. Противник находится в прострации, а значит, он уже труп. Тонкая игла эфира входит ему в нижнюю часть черепа, и он умирает, окончательно и бесповоротно. Но что за предусмотрительные уроды? Перехватив уже почти выпавшую из рук наемника винтовку, убеждаюсь, что она с идентификационным чипом, а значит, стрелять не из нее не светит. У меня не получится, а вот у моего мертвого друга... Мозг уже не работает, но сердце гонит кровь по венам и артериям. А значит, чип еще не зафиксировал гибель владельца. Вогнав ударную порцию эфира, изогнул тело мертвеца так, что самому страшно стало, и, не снимая его пальца с курка, приложился к окуляру. В прицельной сетке появилось удивленное лицо второго наблюдателя, все-таки заметившего непонятную суету на кране. Выстрел. И пуля, решившая стать пацифистом, пробив дырку на пару сантиметров выше головы наемника, умчалась куда-то вдаль. Этот дебил вообще пристреливал свою винтовку. Впрочем, второй выстрел вышел куда точнее, проделав дополнительную вентиляцию сначала в шлеме, а после и в черепе противника, так и умершего удивленным. Третьего наблюдателя я достать уже не успевал, так что покинул будку, содрав с мертвеца патронтаж с гранатами. Похоже, единственное, во что этот идиот не запихал электроники. Приземлившись, Добежал до ближайшей двери и проник внутрь здания. Насколько помню, если сейчас поднимусь по лесенке, смогу выйти на третий этаж, а оттуда уже на крышу. Что ж, подумано, сделано. Часть наверх прислушивался к каждому шороху, но кроме своего дыхания ничего не слышал. Выскочив на открытую площадку третьего этажа, встретился буквально лицом к лицу с четвертым наблюдателем. Нас разделяло меньше двух метров, так что я прекрасно расслышал, как он уточняет местонахождение Браво и Гаммы. Не, ну раз ему действительно интересно, 2 метра для меня даже не расстояние, а для человека, догадавшегося выпустить из рук винтовку и не озаботившегося оружием ближнего боя, требуется целая вечность, чтобы успеть среагировать. Так что спустя пару секунд он наверняка здоровался и с Гаммой, и с Бравой, усаживаясь в один из котлов. Гарнитура, которую наверняка мог отслеживать командир наемников, разразилась вопросами, перемежаемыми криками, которые я и без нее прекрасно слышал. Походу, основная часть собралась буквально у входа в цех, перед которым догорали остатки такси. «Ну что за фанаты электроники на мою голову тут собрались?» — процедил я, убедившись, что этот ушлепок оснащен точно так же, как и первый труп. Даже гранаты оказались на месте. Я прислушался к крикам, посмотрел на труп, потом опять прислушался. «Ты думаешь о том же, о чем и я, дружище?» Схватив за ноги труп, дотащил его до края и, стараясь не засветиться, перекинул через край. Несмотря на приличную высоту, влажный шлепок, я услышал вполне отчетливо, так что представляю, каково было оставшимся идиотом внизу. «Это же Карл! Какого хера?» Услышал я удивленный голос одного из наемников. «А это мой лучший друг, мистер Граната», — негромко произнес я, выжимая чеку и посылая патронтаж с гранатами обратно к владельцу и его товарищам. «Взрыв, кровь, кишки, движуха! м, -м, -м, -м. они в здании!» — заорал самый сообразительный, стараясь переключать ор раненых, посеченных осколками. А я с уважением посмотрел на второй патронтаж, забитый этими малютками. А сообразительный тем временем продолжал орать, раздавая команды. «Плохо. Не люблю умных, когда они играют не на моей стороне». Заскочив обратно под крышу, услышал, как стучат берцы наемников по металлическим ступеням. Пролет между первым и вторым этажом. «Принято». Кругляш ненадолго охладил подушечки пальцев, а я, дождавшись, когда первая тройка наемников проскочит выше и очутится подо мной, кинул гранату в следующую партию. Взрыв только отгремел, а я уже приземляюсь на площадку второго этажа, ровно между застывшими от неожиданности противниками. Эфирный клинок спарывает ближайшему коленную чашечку, превращая того на всю жизнь в инвалида. На его счастье, жизнь у него закончилась сразу же, так что он даже огорчиться не успел. Второй среагировал, подняв на меня дробовик. Но удар по кисти изменил направление ствола, и я, слегка надавив ему на руку, помог выбить мозги из третьего товарища, только схватившегося за рукоять автомата. Любителя friendly fire я отправил следом за инвалидом, уже полностью переключаясь на автоматчика, не давая его пальцу соскользнуть со спускового крючка и, используя мертвое тело в качестве щита, выпустил весь магазин одной очередью. Целиться было чертовски неудобно, но возгласы боли сообщили мне, что меткость у меня явно выше среднего. Внезапная боль пронзила ногу, и я заметил, что из икры выглядывает каменный осколок размером с ладонь. Услышав щелчок байка, отбросил автомат в сторону, одновременно с этим впитывая остатки жизненной силы из трупа, чувствуя, как осколок вылезает наружу. К сожалению, селенок у мертвеца было совсем на донышке, но подвижность я восстановил. Так что, кинув очередную гранату за шевелившихся врагов, со спецэффектами влетел в ближайшую дверь. Так, четверо живых целых, с десяток раненых и шестеро гарантированно мертвых. Провел я краткий анализ коротечной стычки, вставая с пола и беря очередной кругляш в руку. Результат на троечку, даже с учетом того, что у этих уродов одаренный. Швырнул в дверной проем кусок двери, и он тут же обратился в пыль. Вначале в него вонзились пули, вот же меткие уроды. А после возник булыжник, одаренный тоже не спал. Граната! Изо всех сил заорал я, швыряя очередную деревяшку наружу. В этот раз реагировал только каменный. Зато я отчетливо услышал движение в проходе справа, напротив соседнего помещения. Какая жалость, что архитектор не предусмотрел туда проход из моей комнаты. Непременно жалобу потом напишу. Хотя... «Не граната!» — вновь крикнул я, едва услышал шебуршание зашевелившихся наемников. Металлический шарик покинул патронтаж, и я вонзил эфирный клинок в стенку, которая оказалась довольно хлипкой, поддаваясь чистой энергии, правда, жирая ту самую энергию, словно бык помое. И тем не менее, пока настырные наемники, оглушенные взрывом, приходили в себя, я успел пробраться в соседнее помещение. Ну а дальше все по стандартному сценарию. Подсек, выбил оружие, ударил в горло, перешел к следующему. И так дважды. И лишь покончив с третьим, последним наемником, не бросил его тело, а перевалился вместе с ним через ограждение, выжимая досуха. Все это время, пускай даже и не такое большое, каменный не стоял на месте, осыпая меня камнями. Но двигался я куда быстрее, чем он успевал создавать свои снаряды. Так что я отделался лишь многочисленными порезами, которые затянулись еще до того, как упал на первый этаж. Приземлившись на высушенный труп, я сразу метнул стоявшего метрах в десяти от меня врага гранату, нырнув в укрытие. Взрыв еще не прогремел, а я уже почти оббежал огромный бак и едва не напоролся на выросшие каменные шипы. Но, к несчастью наемника, я уже уловил принцип действия его дара. Да еще и пульсирующая ядро на столь близком расстоянии выдавала владельца с головой. Вот оно мигнуло, и сверху упали каменные сталактиты, то место, где всего лишь мгновение назад находился я. Отскочив от стенки бака, перескочил опасную зону и тут же прыгнул в сторону, среагировав на очередное изменение в ядре. Игра в салочки вышла будоражащей, но скоротечной. Может, при поддержке наемник и был машиной для убийства. Но вот в одиночку я, сблизившись, поднырнул под руку наемника, Ухватил его за челюсть и принялся высасывать эфир, планируя довести врага до беспамятства. Но едва энергия потекла в меня, как ядро каменного вспыхнуло ярким светом. Дело в прямом смысле запахло паленом, так как возникшие вокруг нас камни резко раскалились. И мне не осталось ничего другого, как запихнув последнюю гранату каменному прямо в пасть, одним движением свернуть челюсть и отпрыгнуть назад. Взрыв! фонтан из крови и плоти и тишина, звучавшая похлеще самых бурных оваций. Не, ну, это было интересно, только, честно говоря, хочется уже домой. Убедившись, что Каменный и остальные наемники мертвы на все сто, я направился к выходу, гадая, кто прибудет раньше, полиция или люди Валентина. Глава 10. Нью Кэмпбелл. Перун. Силуэт дирижабля заслонил отлиял Кэмпбелл солнце. И она на мгновение ощутила, как по коже пробежали мурашки. Причувствие надвигающихся неприятностей еще сильнее нахлынуло на жену-патриарха. Стиснув зубы, чтобы не поддаться панике, позорно не сбежать с посадочной площадки, женщина гордо вскинула голову. Пускай враги видят, что ее нельзя испугать, и она будет со своими близкими до самого конца. Штыри лифтовой шахты с лязгом встали в пазы стыковочной площадки. И лифт пришел в движение, чтобы меньше чем через две минуты распахнуть створки. Сделав шаг вперед, Льел сжал кулаки, испытывая дикое желание выжать черноту, клубящуюся в очреве кабины. «Спокойнее, девочка!» «Не стоит убивать ту, кто когда-то спас твоего ребенка!» Старческий голос заставил женщину вздрогнуть, и зеленая марио вокруг ее рук стала медленно растворяться в воздухе. Тьма в кабине лифта будто втянулась в потолок, и Лиял увидела трех человек. «Ну, Галь, внучок, что же ты стоишь? Поприветствуй, обними маму!» Она наверняка испереживалась, пока ты лечился в столице. Голос Син Кён -хи» звучал до невозможности приторно. Но лишь тот, кто не знал эту древнюю старуху, мог поверить в ее искренность. — Она мне не мать! — совершенно безэмоционально произнес парень. И Ильял опять вздрогнула, осознав, насколько сильно изменился Дугольд. Как внешне, так и внутренне. — Прочь с дороги! Вытянувшийся вверх и сбросивший пару десятков килограмм, сын патриарха положил руку с черными ногтями на хрупкое плечо Льял. А после толкнул в сторону, освобождая себе путь. «Какая трогательная встреча!» — воскликнула старушка, смахивая невидимую слезу. Дугольд с трудом, передвигая криво сросшимися после переломов ногами, направился в сторону машины, Альял посмотрел ему вслед. В черно-серой униформе, веками ассоциирующейся с кланом Син, дергающейся походкой и бледной кожей, он упоминал сломанную марионетку, подвешенную всего за пару ниточек. «Разве мой маленький мальчик несовершенен?» Без тени иронии спросила Син Ульял. «Он станет достойнейшим патриархом. Вы обещали, что дадите время моим детям повзрослеть и уйти до этого момента». Повернулась к старухе женщина. Та, в отличие от внука, была в традиционном платье светлых тонов. Еще и украсила волосы двумя черно-зелеными цветками. «Не пытайся выглядеть более глупой, чем есть на самом деле подстилка». В нем и со сморщенного лица син. «Или напомнить, что по вине тебя и Дугласа погибла моя дочь. И дугаль остался без матери». «А может, ты забыла, как ползала передо мной на коленях, умоляя спасти свою еще не родившуюся старшенькую? Кстати, как ее там? Кенна, кажется». «Кенна», — Кивнул Льял, ни на секунду не сомневаясь в том, что эта паучиха и так знает, как зовут всех ее детей. «Такая тварь никогда ничего не забывает. Договор был подписан вашей кровью и даром». Так что не вздумай делать глупостей и надейся, что когда Дугальт наиграется с твоей семейкой, он вышвырнет вас прочь. Радусин и мне лично подобные выродки, позорящие кровь, не нужны». Старуха замолчала, словно переводя дух. Но это была лишь привычка играть на публику. Она была не слаба и могла бы изрядно удивить своими возможностями. «Я это прекрасно помню и понимаю, госпожа Син!» С неимоверным усилием склонив голову, гордая волчица отступила в сторону, пропуская старую паучиху, ожидающий их машине. Старуха величественно проплыла мимо Льял, а та так и стояла, опустив взгляд вниз. Пытаясь собраться с мыслями и чувствуя, как против ее воли, руки вновь окутывает Марева. «Не стоит делать глупости, уважаемая Льял!» Девичий голосок прозвучал у самого уха, и только сейчас Кэмбл поняла, что совсем забыла про третьего пассажира в лифте. Нет, не так. Разумом она осознавала наличие этого человека, но все ее обостренные чувства отказывались вплетать незнакомку в картину мира. Словно та была чем-то лишним. Я не позволю вам причинить вред бабушке, а она после вашей провалившейся попытки будет сильно раздражена. Думаю, мы обе прекрасно понимаем. «Что это будет означать?» Желтые глаза девушки буквально гипнотизировали льял. И лишь кивнула, подтверждая правоту, двигающейся плавно, словно змея незнакомки. «Я не сомневалась в вашем благоразумии, уважаемый льял». Девушка отступила назад, сбрасывая наваждение своих глаз с жены патриарха и давая рассмотреть себя. «Я син Агаши, и для меня честь познакомиться...» со знаменитой волчицей дома Кэмпбеллов. Закончив говорить, девушка слегка поклонилась, соблюдая правила этикета. Впрочем, как и полагается человеку, чье имя переводится с древнего языка как «леди». Окрестности Хорса, Перун «Внимание! Вы находитесь в зоне ответственности рода Прад. «Просьте оружие и встаньте на колени!» Зависший в десятке метров над землей глайдер выглядел угрожающе, особенно, когда знаешь, что может таиться в скрытых кожухами пилонах. «Может, вам еще станцевать, дебилы?» — ответил я, продолжая укладывать ровно, словно по нитке, трупы на входной площадке. Произнес я это обычным голосом. Уверен, аппаратура, установленная на этой летающей железяке, выглядящей... как противоестественная связь Блюдца и Куба, позволила расслышать меня достаточно четко. «Внимание! Вы находитесь в зоне ответственности рода Прат! Остановитесь! Или мы вынуждены будем применить оружие!» Сидящий в глайдере либо был идиотом, либо просто тянул время, дожидаясь, когда прибудет начальство, которое — жираф, и которому виднее, что со мной делать. Лично я ставил на второй вариант. Не могут же мне с самого утра попадаться одни идиоты. Веру в человечество, не покидай меня, пожалуйста. Так что, наплевав на очередные вопли сверху, пересчитал трупы, не забыв при этом пошарить по карманам. Ничего интересного не обнаружил, даже у Каменного. Ни документов, ни жетонов. Единственное, что могу сказать, эти неудачники действительно были из дешевых. Оружие, напичканное электроникой, хреновая подготовка... Стиль боя, заточенный под имеющегося в банде одаренного. Я бы скорее назвал их охранниками для какой-нибудь сверхсекретной лаборатории, проводящей сомнительные эксперименты в глухом углу родовой территории. Заработать решили, что ли, дегенераты?» Перевернув труп одаренного на живот, спорол пятнистую форму. «Барон Исаев, прошу вас прекратить противоправные действия на территории, находящейся под имперским контролем». «И в зоне ответственности рода Прат!» Очнулся после непродолжительного молчания Глайдер, пряча оружие обратно в корпус. «Но надо же! Не прошло и суток, как догадались пробить по базе, и сразу такие вежливые стали!» Покачала я головой, тем не менее не обращая особого внимания на телодвижение воздушного патрульного. «Сейчас меня больше заинтересовала выбитая на спине наемника татуировка в форме черепа». Точнее, так решил бы любой обыватель, мимоходом взглянувший на данный шедевр. Вот только я не был обычным. И знал, что к части тела, которое сейчас напрочь отсутствовала у каменного, картинка не имела отношения. Наемник некогда был абордажником в космофлоте Империи. Судя по затертым штрихам, которые позже перерисовали в зубы, ему изрядно пришлось повоевать, пока он не дезертировал. Подобные самоволки на флоте были не редкостью, а после грандиозной стычки в секторе Галия так и вовсе приобрели массовый характер. Именно тогда стали появляться многочисленные пиратские банды, зачастую полностью укомплектованные некогда верным империи мясом. Что ж, какой-никакой след. Хотя то то несколько раз перерисовывали и дополняли. Но, думаю, банду я найти смогу. А через нее и на заказчика выйти можно. Что-то меня начинает напрягать количество желающих получить мою голову на блюдечке. Еще и без выгоды для меня. Хотя еще же осталась та странная дверь, подозрительно смахивающая на сейфовую, на которую я обратил внимание, пока собирал трупы по заводу. Она явно была новоделом, и к архитектуре данного строения отношения точно не имела. «Внимание! Господин барон Исаев!» Завел опять свою шарманку глайдер. но тут же крутанулся на 180 градусов, выпуская наружу оружием. Явились не запылились. Сфотографировав спину с татуировкой, сформировал эфирный клинок и приступил к грязной на необходимой работе. Не нужны мне лишние люди в расследовании. Тем временем события на центральной площадке завода кипели вовсю. Выбив хлебки в ворота, из леса выскочил легкий броневик с пулеметным гнездом. стрелок которого тут же взял под прицел глайдер. Следом за ним показался джип, на котором уже четко можно было разглядеть герб владельца. Ну а третьей машиной оказался крытый грузовик с кружащими вокруг него дронами поддержки, которые могли как и прикрыть от вражеских снарядов, так и сами угостить разрывными гостинцами. Посмотрела я на все это, и сразу на душе тепло остало. «Все-таки приятно, когда тебя ценят». а Валентина, судя по всему, меня ценил. Но, впрочем, ожидаемо, это были не единственные гости. Колонна еще остановиться не успела перед догорающими останками такси и шеренгой трупов, а с неба буквально упал очередной глайдер, из которого, даже пыли осесть не дали, выскочил человек в имперском кителе, но с родовым гербом и чемоданчиком в руке. Прикрыв глаза от поднятой пыльной бури и удивленно посмотрев на машины Валентина, он, тем не менее, быстро сориентировался и в сопровождении двух охранников, облаченных средние экзоскелеты, побежал ко мне. Господин Исаев, прошу вас отозвать людей барона Феррита. Зачем-то придерживал густую шевелюру, которую колыхала из стороны в сторону под потоками воздуха пропеллеров, взлетающего глайдера. Эта территория. «Это у вас парик, или вы так переживаете за свою красоту?» Не удержался я от вопроса. «Не, ну реально интересно было. Пока думаете над ответом, можете подержать?» Протянул мужчине в сине-коричневом кителе окровавленный кусок кожи со спины наемника. Я сам начал тщательно вытирать руки, используя в качестве тряпки одежду упокоенного. Представитель Пратов, сомневаться в этом не приходилось, с недоумением посмотрел на истекающий кровью свиток. а потом перевел взгляд на спину наемника. Мгновение, второе, и я имел честь наблюдать, как мужчина орошает сапоги охранника своим завтраком. Молчаливые истуканы переглянулись, но ничего не сказали. Лишь испачканный дождался, пока подопечный закончит и тряхнул ногой, как дрессированный пес. «Блин, мог бы и нас подождать!» Валентина, успевший выбраться из машины, добежал до нас, придерживая болтающийся в ножных шпагу. же как бы против насилия. Я с сомнением протянул все еще испачканную кровью руку. Но тот, не обращая на это внимания, силой пожал ее. «Знаешь, за последний месяц я немного пересмотрел жизненные приоритеты», — улыбнулся в ответ парень. «И мир заиграл новыми красками, такими яркими». «Извините», — обратил на себя внимание представитель Праттов, которому явно стало легче. «Позвольте представиться, я Генрих Баров, полномочный представитель рода Прат. К сожалению, Виталий Алексеевич сейчас находится на орбитале и не может лично с вами переговорить, так что не сочтите за оскорбление. Ничего страшного. Я прекрасно понимаю. Неудавшаяся попытка убийства спутала планы, и теперь ему необходимо все обмозговать. Вы не против, если я заберу это обратно? Похоже, только сейчас блондин с шикарным париком... сообразил, что продолжает держать кусок шкуры наемника в руке. Он едва ли не кинул им в меня, и остервенело принялся вытирать ладонь об идеально сшитый по фигуре китель, не обращая внимания на остающиеся кровавые разводы. «Я со всей ответственностью смею заявить, что нападение группы Чарли на вас не было инициативой кого-то из пратов». «Как можно убедительнее», — ответил Генрих. «Не в силах оставить попытки очистить руку». «А, ну, раз вы так говорите», — саркастически произнес я. «Представляете, уважаемый барон Феррита, меня пытались убить на территории рода люди, которые, судя по всему, работают на них же, а теперь их представители говорит, что это не они. Как думаете, что мне стоит сделать? Предполагаю, что просто уйти и оставить все улики заинтересованным лицам не выход». «Так что для начала, думаю, стоит потыкать морды этого самого представителя в труп наемника, если уж он не может понять столь очевидные вещи!» Издевательски протянул Валентина. Цепные псы тут же дернулись вперед, прикрывая собой Генриха, а привезший их глайдер, по-прежнему висевший в воздухе явно взял нас под прицел. Но бойцы Валентина тоже не спали, заняв позиции вокруг. А в руках некоторых я видел раструбы ракетометов. Кто-то основательно подготовился к заварушке. «Господа, господа, не нужно нагнетать обстановку!» Растолкав охрану, выдвинулся вперед Генрих. «Барон, я вас заверяю, несмотря на то, что эти люди были наняты нами, их задачи были совершенно иными. Следующие десять минут речи представителя напоминали попытки рассказать все и при этом не выдать ни единой тайны рода». чтобы не бросить тень на него. Невыполнимая задача на самом деле. Эти самые Чарли, со слов Генриха, действительно были наняты пратами для охраны одной из лабораторий, работу которой рот старался не афишировать. Поэтому завербованных бойцов перед отправкой поселили на заводе, где они должны были сидеть тихо и спокойно до отбытия к месту назначения. Но, судя по всему, Командиру отряда было скучно сидеть уже вторую неделю просто так, и он решил подзаработать, перед отправкой прихлопнув барончика. Казалось бы, что могло пойти не так? Сейчас же Генрих, а через него и сам Прат, просил войти в положение и не придавать огласке произошедшее. Не то чтобы их особо беспокоила возможность стычки со мной. Скорее, они переживали за репутацию, которая у них, несомненно, упадет. после того, как окружающие узнают о произошедшем. Все же трудно им будет объяснить, что род, которому доверили охрану имперского имущества, на котором не должно быть посторонних, это самое имущество использует в качестве перевалочной базы для наемников. Объяснениям Генриха я был склонен верить. Уж слишком непрофессионально выглядела попытка меня убрать. Но соглашаться я не спешил. Фина за праттами была однозначно, я планировал выжить из них по максимуму. Правда, не опускаясь до шантажа. «Как это покинуть территорию?» Удивился Генрих, услышав мое требование. «Эта зона находится в нашей ответственности. Я готов поверить вашим словам, Генрих. Но до того момента, пока сюда не прибудет полномочный представитель имперской полиции и не произведет фото- и видеофиксацию, мне бы не хотелось, чтобы кто-то даже совершенно случайно испортил улики. Как пострадавшая сторона... Я имею полное право требовать, чтобы вы и ваши люди покинули территорию завода». <пых> пострадавший, все же не удержался от комментария один из охранников Генриха, видимо, имея в виду трупы наемников, многие из которых будет трудно опознать, настолько им досталось. Я же был почти целым, не считая пары каменных осколков, что застряли в теле, когда прорывался к одаренному. Сильное беспокойство они не вызывали, но дискомфорт от их присутствия ощущался. Но что-то мне подсказывало, что начни я скрывать себе живот ножом, чтобы вытащить камни, а после залечив себя самостоятельно, то у присутствующих явно возникла бы масса лишних вопросов. Тем временем представитель Пратов продолжал наседать, уже буквально умоляя не вызывать полицию. А значит, он дошел до требуемой кондиции. Сделав вид, что все же идуем на встречу, согласился оставить все в тайне. Но с условием, что в ближайшие два часа территория завода будет находиться под нашим контролем. А люди пратов подождут за забором. Генрих явно чувствовал подвох, но больше спорить не стал. Не так понимая, что большего из меня не выжать. Тем более задачу, поставленную патриархом, он так или иначе выполнил, не допустив привлечения имперской полиции. «Игорь, и зачем такие трудности?» Спросил поднимающийся вместе со мной на второй этаж Валентина. «Забрали бы трупы, да сдали полиции. Или ты беспокоишься из-за потенциальной мести прата? Не стоит загонять кого-то в угол без особой на то нужды. Тем более, придя к соглашению, я поимел неплохой такой бонус. Если, конечно, граф не идиот. Скрывайте! – Я ткнул пальцем странную дверь и отошел в сторону, пропуская вперед бойца со сварочным аппаратом. На мой взгляд, проще было бы сломать стены, но портить имперское имущество без веской на то причины уж увольте. — Все равно не понимаю. Объяснить нормально можешь? — спросила Валентина. Но я жестом остановил его, и, дождавшись, когда дверь поддастся и отъедет в сторону, вошел внутрь. «Бинго — Бинго! — произнес я, разглядывая огромную комнату, занимавшую минимум четверть третьего этажа. и заставленную всякими стойками, ящиками и контейнерами. «Валентина, не затруднит ли тебя заказать пару-тройку грузовиков?» «Кажется, наемники были не только тупыми, но и довольно запасливыми». Парень в ответ кивнул и принялся что-то наговаривать в свой коммуникатор. А я направился в сторону овального яйца, до на более напоминающего спутниковую станцию связи. Резиденция рода Прат. Орбитал. Бароны Сайв в сопровождении людей барона Феррита только что покинули территорию завода. Судя по тому, что час назад к ним прибыло три грузовика, они отгрузили, что.